Второе. Юленька на днях взяла в руки роман Карьеристка или без слёз, без сожаления, без любви и вспомнила, чем жила 2 года назад. Мы познакомились 3 года назад. Мне было 18, Сашке 24. Студентка только что поступившая учиться и военный лётчик, успешно сделавший себе карьеру на ДВ. Это была любовь с первого взгляда. Нас познакомили общие друзья, которые и пытались впоследствии нас рассорить. Видна есть в людях такая жилка, Мне Харинова, и другим должно быть точно так же. Бывшие друзья для нас обоих. Помню, мы оба сидели красные и не могли выговорить ни слова. В этот день всё и началось. Он написал мне на следующий день. Мы стали общаться, узнавать друг друга. Я до сих пор помню его сообщение: "Ты ангел во плоти, девушка моей мечты. Желаю, чтобы в твоём сердце всегда был уголочек для меня". Помню наш первый поцелуй. Это было в машине. Я тогда ещё засмеялась. Мне почему-то стало смешно, когда почувствовала, что он приближается ко мне. Этот сладкий запах ванили долго ещё был на моих губах. Сразу же с первого дня он окружил меня невероятной заботой, силой. Этот мужчина приучил меня к вниманию, к моей персоне. Как мне сейчас не хватает его сообщений, слов: "Доброе утро, солнце", "Спокойной ночи, солнце". Он всегда ещё говорил это с таким акцентом, что мурашки при воспоминании идут. Сейчас бы отдала всё, чтобы услышать это вновь. Как же я это не ценила, не берегла, боже мой. Когда он узнал, что у меня никогда не было мужчин, он был очень удивлен, и после этого изменилось отношение ко мне. Он стал бережным. Он боялся прикоснуться к моей руке, не то что ко всему остальному. У него дрожал голос, тряслись руки. Наверное, каждая девушка ищет себе мужчину такого же, как и ее отец. И я его нашла, сразу же, особо не стараясь. Боже, до сих пор сложно говорить об этом. Он постоянно был со мной. Не было наигранной жизни. Да, не было за два года ни разу ни цветов, ни ресторанов. Было самоотношение друг к другу. Он постоянно меня забирал, возил. Мы были вместе 24 часа, и этого было мало. За два года я ни разу ему не позвонила первой, ни разу. Он постоянно обижался на меня. И на его вопрос, почему ты мне не звонила сегодня, я всегда ему отвечала, «Я боюсь, тебе надо есть». На что он мне всегда говорил, «Ты мне? Да никогда». Его сводила с ума моя походка. Помню моё удивление, когда я сказала, что хочу съездить посмотреть туфли, а он ответил, что поедем вместе. Он постоянно интересовался мною, жил мною. Впоследствии, когда я была у психолога, то она сказала мне, что он любит тебя больше, чем себя. Перед экзаменом я очень сильно заболела. Сдавалась температурой 40, еле живая. В этот день он был в наряде, а телефоном там пользоваться нельзя было. И когда он узнал, что я лежала в общежитии, то кричал на меня, что если бы знал, то бросил всё и приехал ко мне, а ведь его за это могли уволить. На Новый год он пришёл знакомиться с моими родителями. Но это был проигрышный вариант. Как-то он должен был забрать меня у подруги, и я должна была остаться у него ночевать. К вечеру он звонит, и объясняет, что его поставили в наряд. Он нашёл мне машину, и я уехала. Я почувствовала что-то не так. Он спросил у меня, добралась я или нет. И когда я сказала, что у меня ощущение, будто я виновата, что приехала, он мне ничего не ответил. Первый раз я ему позвонила, но он не ответил. Душа была неспокойна, ведь мы друг друга чувствовали. Бывало, что в одну и ту же секунду друг другу вписали сообщения. Я не спала всю ночь. Но на утро он тоже не ответил. Он нашёл смелость и позвонил мне. Мы разговаривали бог знает сколько времени. Он плакал и сказал мне фразу, смысл которой я поняла только недавно: "Твоя мама виновата в том, что мы расстаёмся". Ты даже не представляешь, как она виновата перед тобой». Он вызвал мне такси, и я поехала к нему. Родным ей ничего не сказала. Вышла без шапки, без денег. Был февраль месяц. Пока я ехала, он успел напиться, так что не стоял на ногах. Прыгал возле меня. Видно, на пьяную голову легче было что-то сказать. Он сидел на полу и пил шампанское из горлышка. А я на диване плакала, когда он смотрел на меня с болью в глазах и твердил. «Зачем я тебе нужен? Ты хорошая, а я плохой». Мы стояли на улице, шёл сильный снег. Он смотрел в сторону, пенал сугроб и говорил, что до меня у него было одна, вторая, так, на одну ночь. А я и замолчал. Я прошептала ему, что когда будет идти снег, то тебе будет очень больно и села в машину. Я зашла в квартиру, зная, что сейчас мама устроит скандал. Я оглянулась и поняла, что для меня больше ничего нет. Я взяла бритву, таблетки и пошла в ванную. Мама почувствовала сразу. К счастью или не к счастью, был запасной ключ. Физическая боль затмила душевную. Я лежала и чувствовала, что куда-то лечу, но всё это сопровождалось болью. Я ничего уже не видела и не понимала, но я слышала всё. Слышала, как прибежал отец с работы, как он поднял меня и отнёс в комнату, как привязывал мне руки и твердил: "Доча, держись, что же ты наделала?" А я плакала и понимала, что у меня ничего не получилось, и что же делать. Не забуду, как врачи толкали в меня какую-то трубку. Я вырывалась в истерике и от боли Но я всё же осталась жива. Но я не могла сама есть, одеваться, что-то держать в руке. Он узнал об этом. Я звонила ему, держала телефон на плече, а он кричал на меня и говорил, что от меня никогда этого не ожидал. Через несколько лет я узнала, что в тот день он перебил всё, что было у него в доме. Он перестал общаться со мной. Он игнорировал меня, а я писала ему, звонила и каждый день просыпалась с мыслями, что всё, как всегда, но без него. Как-то он сказал подруге: Я сам скоро буду резать вены. Я не знаю, как пришла в себя, не знаю. Я кидалась на знакомую машину, на людей, которые хоть чем-то были на него похожими. Его больше не было со мной. Он ушёл и оставил мне страх, от которого вылечила меня когда-то. Я вновь стала бояться темноты. Прошло время, мы созвонились. Он сказал, что через несколько дней улетает в Чечню. Меня как парализовало. Я ждала его, неважно больным или здоровым, только бы дышал. Как-то ночью я проснулась от того, что меня словно ударили ножом. Начала бить истерика. Я набираю его номер, недоступен. Оказывается, там что-то случилось, и я почувствовала его боль на себе. Я знала, что он прилетит. Я поехала его встречать в аэропорт, но не знала, каким рейсом. Кажется, из Москвы. С шести утра и до позднего вечера я встречала все рейсы. Я ревела, когда он не выходил, а на последнем рейсе у меня подкосились коленки, и я упала. Не прилетел. Не прилетел. Живой ли? Он прилетел через несколько дней. Оказывается, полёт перенесли. Приехал живой и невредимый. Он позвонил мне и заикаясь спрашивал, был ли у меня кто-нибудь, пока его не было, и находился в шоке от того, что я ждала. Он твердил, что такого не бывает, а я ревела, я говорила, что всё возможно, что невозможно. Мы встретились. Господи, моё родное, мои морщинки, мой запах, мои руки, моё тело, мой голос. Мы вновь были вместе. Сколько стоило мне труда всё вернуть. Частенько он стал выпивать. Позже я узнала, что он начал пить после того, как мы расстались. Помню, как мы пришли домой, он включил музыку, обнял меня, а по щекам его текли слёзы. На Новый год мы должны были быть вместе, но он пропал. На звонки мои были только гудки, а когда я позвонила с другого телефона, то он помолчал минуту и положил трубку. Я не знала причину разрыва. Если бы я знала, мы больше не вместе. Иногда я звонила ему, писала, Пока он не приехал и не наговорил мне гадостей, а говорил и сам плакал, чтобы я оставила его. Несколько месяцев назад я узнала, что причиной нашего расставания была мама. Она звонила ему и просила меня оставить в покое, угрожала, устроила истерику. Господи, ведь этот человек видел, как я умирала, и как она могла отнять у меня то, чем я жила. Он решил отказаться от меня, чтобы я была счастлива. Я не могу простить маму. Это одна из причин, почему я ушла из дома. За эти полтора года я превратилась в непонятное существо с опухшими глазами, немытой головой. И когда я подумала, что если он увидит меня такой, то я изменила себя, свой мир, свой стиль. Нет той девочки с большими грустными глазами. Есть девушка с огненными волосами и с яркими глазами. Его предательство сделало меня такой, какая я есть. Моя работа это его уход. Мною движет месть. Я хочу, чтобы он увидел меня и понял, что потерял. У меня другая жизнь, другой мужчина. Но сердце принадлежит моему Сашке. Вот такая история была в моей жизни. Не судите строго. Очень больно. Совсем недавно я узнала о том, что он женат. Дина, Хабаровск. Диночка, прости и отпусти. Никто не сможет сделать тебя счастливой, пока ты не захочешь этого сама. Пожелай Саше счастья. Почему ты не хочешь понять, что никакая мама никогда не помешала бы отношениям, если бы в них присутствовала настоящая любовь? Вы не остались с Сашей вместе, потому что он так решил. Не стоит искать этому решению какие-то оправдания. Ты придумала себе свою правду и живёшь в этих иллюзиях. Не обижайся, пожалуйста, но ты должна хорошенько встряхнуться, не искать виноватых, а понять, что вас развела не мама, а судьба. Для твоего мужчины мама не будет преградой. Диночка, милая, есть любовь здоровая, а есть больная. Это уже зависимость, как наркомания и алкоголизм. Ты стала зависима от мужчины. Диночка, тебе самой не выкарабкаться, так как у тебя уже была попытка суицида. Милый, дорогой человек, пожалуйста, запишись на приём к хорошему психологу. К сожалению, без него тебе не обойтись. Эта больная зависимость не даёт тебе двигаться дальше и строить нормальные, партнёрские, полноценные отношения. Думая о чужой жизни, ты пускаешь под откос свою. Но ни один мужик не стоит того, чтобы так убиваться. Слишком ты идеализируешь своего Сашку. Ну что это за героический поступок, что он отказался от тебя для того, чтобы ты была счастливой? Он просто сбежал от проблем. Вот если бы он остался и приложил все усилия для того, чтобы ты была счастливой, это другой разговор. Милая моя подруга, все мы когда-то любили и все мы когда-то теряли. Теперь эти потери кажутся такими ничтожными. Самое главное не растерять свою жизнь. Диночка, ты не любишь, ты попала в чудовищную любовную зависимость. Сделала Бога из смертного мужчины. который никаких выдающихся поступков по отношению к тебе и не сделал, только окончательно расшатал твою психику. Я прошу тебя взять себя в руки. Не стоит этот Саша твоих слёз и переживаний. Он чужой. Ты никогда не построишь будущее, пока не отпустишь своё прошлое. Мой дорогой человек, подумай о себе. Неужели ты пришла в этот мир для того, чтобы страдать? Мы приходим в этот мир для того, чтобы быть в нём счастливыми. Умей рассмеяться в лицо всем невзгодам и сказать: Да я такими фрейрами огороды гаражу. Но проехался этот Саша по твоей судьбе трактором. Пусть едет дальше. Твой будет цветами тебя заваливать и никогда в жизни не допустит того, чтобы в этих красивых глазах появились слёзы. Диночка, ты же красивая девушка, но почему ты не можешь почувствовать свою власть над мужчинами? Почему они властвуют над тобой? Почему ты не пользуешься тем, чем так щедро наградила тебя природа? Все эти Саши, Олеги это ничто по сравнению с тем, что значишь ты сама. Подходи каждый вечер к зеркалу, смотри на своё красивое отражение и спрашивай: "Что хорошего я сегодня сделала для самой лучшей женщины в мире, для самой себя?" Поезжай на отдых, пройдись походкой модели. Улыбайся мужчинам и смотри на них свысока. По те желании каждый из них может валяться у твоих красивых и стройных ног. Проводи собственный маркетинг нынешнего рынка женихов. Мужинок сразу за борт. Поди смотрись к тем, кто требует более детального изучения. Относись к этому как к забавной игре. Любящий тебя автор Юлия Шилова.